Нужны призвание, талант и, как минимум, одаренность. Правда, наш повседневный опыт как будто разубеждает нас в этом. Кое-кто даже усмехнется, прочтя, что для повара надо быть непременно талантливым. Сплошь и рядом мы видим, как повара обычных столовых, кафе... Довольно ловко лепят те или иные дежурные блюда, вовсе не испытывая никаких мук творчества. Дело в том, что повар не стал настолько массовой профессией, что эту сферу идут порой не задумываясь. А что там уметь? Засыпал крупу, налил воды и вари кашу. Следи только, чтобы не подгорало. Вот и все. А суп еще легче. Там только засыпать все, что указано в раскладке, и даже следить не надо, не подгорит. При таком подходе и получаются в столовых те невкусные дежурные блюда, имеющие один и тот же запах всюду, от Бреста до Владивостока. Разумеется, кулинарно одаренных людей на все столовые просто не хватает, точно так же, как не может быть сотен тысяч художников и музыкантов, талант все же редкость, но есть и другая причина, по которой кулинарных талантов оказывается даже значительно меньше, чем музыкальных. Как в прошлом, так особенно ныне музыкальная одаренность проявляется очень рано, и главное, сразу же становится заметной для окружающих и поэтому она почти никогда не может остаться незамеченной. Только сугубо неблагоприятные условия способны привести к тому, что музыкально одаренный человек не пойдет по любимому пути. Уж сам-то он во всяком случае будет чувствовать, что музыка — его призвание. Иное дело — кулинарная одаренность. Ей, как правило, трудно выявить, особенно у мужчины. А у женщины она чаще проходит незамеченной окружающими, ибо расценивается как нечто само собой разумеющееся. Многие потенциально талантливые кулинары, как правило, служат кем угодно – продавцами, инженерами, кассирами, бухгалтерами, актерами, фотографами, учеными. А кулинарией занимаются в свободное от работы время – не подозревая, что это не случайная склонность, а серьезное призвание, иногда и намеренно скрывая эту тайную страсть и чувство ложной скромности или ложного стыда. Вполне понятно, что о таких потенциальных кулинарных талантах еще меньше знают окружающие, а если и узнают, то спустя несколько десятилетий когда поздно такому человеку учиться на повара, ибо к этому времени он уже стал либо агрономом, либо машинистом, либо писателем, и его талант воспринимается в любом случае как причудо, а порой и как неуместное чудачество. От чего так происходит? Одна из главных причин: не престижность профессии повара в течение последних скажем 80, лет Если в xvii 18 веках, в начале XIX, эта профессия в большинстве европейских стран была связана с высоким общественным положением, если в то время имена лучших поваров знала вся страна, и они заносились, например, во Франции в анналы истории, то за последнее столетие она стала массовой, рядовой. Вот почему яркие таланты в этой области не стремятся проявить себя, а окружающие нередко даже сознательно подавляют такое стремление. Другая причина отсутствие раннего обучения кулинарной специальности. Также мешает молодому таланту понять, к чему его тянет. Приведу такой реальный, не выдуманный пример. Один мальчик С очень раннего возраста, примерно с четырех-пяти лет, часто вместо игры со сверстниками на улице находил удовольствие оставаться дома на кухне. Здесь тоже была своего рода игра — подать маме ложку, половник, принести соль, собрать шелуху от лука,